Глава 6. Встреча Впервые в жизни детективу, привычному к беспорядкам, царящим в злачных районах Фена, пришлось разбираться с нарушителями в самом центре города. Двое мобилистов выясняли отношения прямо перед парадным входом Фенского университета прикладной алхимии. Великовозрастные спорщики хрипели и кричали друг на друга красные от злости а всему виной было неудачное столкновение их мобилей, ныне дымящихся в самом центре дороги. «Это ты во всем виноват!» «Нет, ты! Посмотри, куда заехал твой мобиль! Он пересек центральную черту!» Подобные однообразные крики звучали, казалось, со всех сторон. Стоило только выглянуть на улицу из университета. Спорщики тем временем вот-вот готовы были сцепиться друг с другом в рукопашную, Когда спускающийся по лестнице Роджер Эль Боул решил наконец вмешаться. Если не хотите ночевать в полицейском участке, сбавьте тон и руки по швам, раздраженно приказал детектив. Ситуация требует разбирательства третьей незаинтересованной стороны, поэтому предлагаю вам обратиться к вашим семейным юристам, привести их, чтобы оформить происшествие через дорожное управление Фэна. Оба мужчины вначале громко выдохнули, будто опомнились и растерянно обернулись каждый к своему мобилю. — Да тут всего-то лишь вмятина! — произнес первый, плечистый, седовласый мужчина. Другой, крепенький, низенький, растерянно покивал и добавил. — А у меня диск погнуло, но, думаю, услуги юриста обойдутся дороже. — она, поддакнул кто-то из рядом стоящих зевак. — В таком случае я вас оставлю. Боул не имел ни малейшего желания вмешиваться в чужую юрисдикцию — так как подобного рода происшествиями заведовало дорожное управление. Тем более, что конфликт, судя по ныне спокойному тону мобилистов, был практически исчерпан, стоило лишь припугнуть потенциальных дебоширов арестом на несколько суток за драку. — Да, да, — согласился один из них, уважительно кланяясь детективу. — Мы тут уж как-нибудь сами разберемся. — Именно, — поддакнул второй водитель. Больше задерживаться возле ФУПА бол не стал так как знал, что нещадно пропускает планерку, которую должен был посещать ежедневно. Еще один минус к пользе идеи Лоуби привлечь независимого эксперта к расследованию разворованного капища. С этими мыслями Роджеральд в ужасе обернулся, выискивая взглядом куклу, бесшумно преследующую его. А ведь он обещал охранять это кровожадное чудовище, некогда бывшее человеком. Болл нахмурился, припоминая все известные ему данные о подобных существах. Глиняный сосуд, закрепленный где-то, предположительно, в центре фарфорового тела этой куклы, служил вместилищем души, в данном случае принадлежащей Вианон Плессинг, подчереце Эдвина Груита Плессинга. «Уж не он ли поставил эксперимент, а?» — подумал детектив. «Интересно, а была ли у него лицензия на это действие?» Идя вдоль улицы, не обращая абсолютно никакого внимания на происходящую вокруг сумятицу, он думал о неожиданной гости мистера Плесинга и пытался воспроизвести в уме все детали недавней встречи. Профессор явно был удивлен и не сразу узнал эту куклу. Проскочила мысль в голове Боула, едва он вновь скосил взгляд на идущую рядом Вианон. «Не думаю, что он играл, или же удивился ее прибытию в Фупа». «Нет, он точно ее не узнал. И то, что Эдвин меня выпроводил, а после этого попросил охранять куклу, означает, что ей необходима защита, а не секретность. А значит, проблем с лицензией быть не должно. Но все же следует это проверить». «Если вы задаетесь закономерным вопросом о лицензии на мое создание, то зря волнуйтесь. Мы с мамой прибыли из Асториса, а в этом городе, как вы знаете...» Эксперименты над живой материей не запрещены, прозвучал совсем близко, тоненький кукольный голосок. Бол вздрогнул, не ожидая столь подробного, а главное скорого ответа на вопрос, даже не озвученный вслух. И нет, мысли ваши я не читаю, просто предполагаю логический интерес для принципиального детектива, подобного вам. Так значит, это твоя мама сделала тебя такой, пропустив мимо ушей предыдущее высказывание, Роджеральд как настоящий ищейка, зацепился за интересующий его в данный момент. «Или с ее разрешения это сделал один из кукольников Асториса? Какой-нибудь каторжник?» «Нет, это она», — утвердительно ответила Вианон. Хотя и не желая того, детектив громко выдохнул и скрипнул зубами, сдерживая рвущийся наружу неласковый эпитет. «У нее не было выбора. Она и так многим рисковала ради того, чтобы я продолжила свою жизнь». В голосе куклы зазвучали грустные нотки. «Но не будем об этом. Лучше расскажите про капище». «Я еще не закончил», — проворчал Боул, ныряя рукой за лацкан помятого пиджака, чтобы достать пачку сигарет. Однако тут же его ждало жгучее разочарование. Память услужливо подсказала, что пустую упаковку он выкинул еще вчера ночью, когда выходил покурить в перерывах между работой, а новой разжиться не успел». — Зато я закончила, — на полном серьезе призналась Вианон. — Поэтому не вижу смысла тратить время на пустые попытки меня допросить. Так что там с капищем? — Не сейчас, — проворчал детектив, заметив впереди угол 47-й улицы. А когда пригляделся, с недовольством сплюнул на тротуар, заметив столь ненавистную проблему по имени Фелус Флетчер. Сидя на корточках, бывший могильщик а ныне криминалист, собирал пинцетом биологические материалы новоиспеченной жертвы автокатастрофы. Одним быстрым движением светло-русые клоки волос были отправлены в бумажный пакет, аккуратно пронумерованный, подписанный, который, в свою очередь, был помещен в один из многочисленных кармашков квадратного саквояжа профессионала. А рядом специалист дорожного управления допрашивал то ли очевидца, то ли виновного – Нервный мужчина в серой робе с регистрационным номером, вышитым на кармане желтыми нитками, стоял и растерянно озирался по сторонам, пока полицейский в очередной раз повторял свой вопрос. «Так вы видели, кто это сделал, или нет?» «Я?» — удивленно округлил глаза очевидец. «Как я мог видеть, когда тут такое творилось?» «Что у вас здесь?» Подойдя ближе к месту происшествия, Боул, оценивающий, окинул взглядом перекресток, Слегка помятый и окровавленный бампер грузового мобиля и красные следы на тротуаре, ведущие прямо к телу жертвы. Одежда и фигура трупа предположительно были женскими. Сидящий на корточках фэллус Флетчер молчал, а стоящий рядом с мужчиной в робе полицейский протянул руку для приветствия. «Здравствуй, Джерри!» и без всяких предисловий кинул в сторону машины, поясняя. «Водитель этой риги, скорее всего, тронулся с места» когда началось затмение, и не заметил самоубийцу, прыгнувшую ему под колеса, а когда сбил девушку, то сбежал, оставив дверь машины открытой. Бол хотел спросить еще что-то, однако был вынужден отвлечься. «Зачем вам ее волосы?» — послышался тоненький голосок куклы, когда она рискнула склониться к Фелзу, заглядывая через плечо в его саквояж. «Ведь вы достали из сумочки документы жертвы и уже собираетесь приобщить их к делу, не так ли?» «Простите, а вы кто?» Феллоуз бросил недовольный взгляд на Вианон, явно намереваясь не ограничиться одним лишь вопросом. «Это независимый эксперт», — выпалил детектив. «Она будет работать со мной». «А ты, Феллоуз, отвечай. Зачем тебе биоматериалы, потерпевшей? «Для экспертизы», — недовольно буркнул криминалист. «А поточнее?» Казалось, кукла вцепилась в Фэлза мертвой хваткой, пристально глядя на него чтобы заполнить медицинскую карту, если она ни разу не обращалась в наше учреждение». Спрятав руки за спиной, Нонна одними губами прошептала детективу «ложь», призывая его на помощь. Мэт, я забираю это дело себе. Фэллоус, вынь улики из чемодана и передай их нашему новому эксперту». «Но...» — попытался возразить сотрудник дорожного управления. «Здесь же на лицо обычная авария». Водитель зазевался и сбил бедняжку, застывшую на дороге. От полученных травм она скончалась на месте. — Это не так, — возразил Вианон. — Девушка была еще жива. — Быть не может, — спылил Фэллоус. Подскочив на ноги, он шагнул к Вианон с пинцетом в руках, стиснув его, будто рукоять ножа. Да так сильно, что костяшки пальцев побелели. — Вы меня в чем-то обвиняете? — Летчер! — выкрикнули сотрудники разных управлений в один голос. А Роджеральд громко добавил, «Делай, что я приказал. Отдай кукле все улики по этому делу, живо». «Не вижу в этом никакой необходимости», — возразил он. «Все, как я сказал. Девушку стоит оформить». «Тогда скажите мне, почему вы поправили ее волосы и накрыли этими прядями открытый участок шеи?» Кукла с хрустом присела на корточки и фарфоровыми пальчиками отодвинула локон жертвы чуть в сторону. «Что вы...» Криминалист шагнул к Вианон, явно намереваясь оттащить ее от тела жертвы. Но Боул оказался проворнее, очутился подле криминалиста и схватил его за плечо. «Флетчер!» «Так я и знала», — выдохнула Вианон торжествующе. «Вот, лиловая метка, видите?» Взглядом присутствующих предстала фиолетовая паутинка венозного синяка. Ее душу выпили и сделали это наспех. Скрипнув зубами, Фэллоус дернул плечом. «То есть вы утверждаете, что это сделал я?» С ненавистью возрился на напарницу Боула криминалист, но тот же попытался взять себя в руки. «Не знаю», — честно призналась кукла. «Смотрите, у жертвы на голове наблюдается сильная гематома в правой части лобной доли, перетекающая в височную. От столкновения с мобилем девушка предположительно лет двадцати пяти». Упала на землю и ударилась головой, отчего потеряла сознание. Водитель мобиля наверняка сдал бы назад и уехал, чтобы быстрее скрыться, но он вышел из машины, оставив дверь открытой. Видимо, намеревался вернуться внутрь, или же настолько запаниковал. Кукла смотрела и смотрела на жертву, не обращая внимания на происходящее вокруг, а Флетчер перевел резкий взгляд на допрашиваемого мужчину в робе, что не укрылось от бдительного боула. «Ты!» — окрикнул детектив испуганного свидетеля. «Это не я!» — возопил тот, бросаясь на утек. «Черт!» — выругался Роджеральд. Мэт, Оформи ее! Фэлс! В участок!» Больше он медлить не стал и устремился вслед за предполагаемым убийцей. Отвлекшись от созерцания жертвы, Нона подняла понимающий взгляд на Фэллоуза и протянула вперед белоснежные фарфоровые пальчики. Отдайте мне волосы убиенные и документы. Вам они ни к чему, не так ли? Поворот за поворотом, переулок за переулком, Роджер Боул преследовал преступника со остервенением, присущим борзой загоняющий лис. Беглец в робе стонал, визжал и хныкал, устремляясь вперед. Взгляд его метался в разные стороны — Паника заполонила сознание, вытесняя все иные мысли в голове. Одно лишь жгучее желание поскорее скрыться от правосудия, от погони, жгло внутренности беглеца неистовым пламенем, придавая сил и ускорения. «Добраться до укромного места! Лишь бы добраться, и тогда никто ничего не узнает! Ведь я не виноват! Я ее не выпивал!» — метались мысли в голове, нумерованного в робе. И еще одна промелькнула перед глазами — Хозяин будет в бешенстве. — Это не... Слезы заструились по его щекам, когда он свернул в очередной узкий переулок, а уже через мгновение был вынужден карабкаться по выросшему, словно из ниоткуда забору. — Не я! Не я! Его истошный вопль прокатился по улице, заставленной по бокам деревянными ящиками с пустой стеклянной тарой, заваленной мусорными пакетами, комими бумаги и сломанной мебелью. Мужчина задыхался. Грудь его сильно раздувалась, горло сипело, хрипело и булькало, когда ноги несли вперед и только вперед. «Это не я!» — завопил он вновь, когда оглянулся на Боула. Секунда промедления, и надежда рухнула, так и не воспарив в небо, потому что вместо понимания он встретил неистовую ярость и горящий взор детектива, полный ненависти и презрения. Испугавшись, беглец ускорился, бросаясь прочь. Роджеральд подбежал к сетчатому металлическому забору, ухватился за верхний край и в два счета перемахнул через него молча, чтобы не сбиться с ритма и не нарушить дыхание. Он не может его упустить. Только не в этот раз. Не имеет права. Внутреннее чутье детектива подсказывало, что даже если беглец невиновен, то точно что-то знает. Иначе откуда столь несвойственное поведение? Откуда паника? И что за затравленный взгляд виновного, совершившего преступление? Нет, вначале его нужно поймать. Поймать и как следует допросить. Как назло, беглец свернул на перекрестке вправо. Внутренний маяк детектива тотчас подсказал. Дело плохо. Впереди, за следующим поворотом, начинается территория оккультистов-фанатиков. Тварь! Ругнулся он негодуя. Только не туда. Но было уже поздно. Беглец свернул и попал в самое пекло. Возгласы, слышимые словно издалека, вдруг стали громче, раздался свист и улюлюканье. Оказалось, именно сегодня на этой улице проходило внеочередное стихийное собрание братства Муамбаал, простонародье фанатиков самоубийц, приносящих себя в жертву кровавому богу. Едва Боул свернул на оживленную улицу, он столкнулся нос к носу с одним из ярких представителей — называемых в честь почитаемого ими бога муамбальцами. Бычий взгляд коренастого высокого косматого бородача встретился с яростным взглядом детектива. Кровавого цвета ритуальные тряпки обвивали голые тела всех присутствующих, обративших злые взоры на незнакомца. «Оп!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Еще собрат пожаловал!» «Нет, я здесь по делу!» Нехотя выдавил из себя Роджеральд, а в уме прибавил — — Дело труба. Муамбальсы никогда не выдают беглецов. Они скорее спрячут нумерованного в толпе, а потом убьют на очередном жертвоприношении. — Ищешь кого? — стоящий рядом фанатик плотоядно облизнулся, глядя на Боула красными зрачками. — Какую гадость они принимают, чтобы туманить сознание и выглядеть, как их божество? Муамбал! — Уже никого! — буркнул Боул, отступая назад а глядя на то, как толпа двинулась в его сторону, пригрозил. «Я Роджеральд Боул, детектив из 47-го участка. Не советую меня преследовать, иначе плакал наш нейтралитет и показное немешательство в дела вашего братства». На последнем слове работник участка сделал громкий акцент, отступая спиной обратно в переулок. На толпе было плевать. Кровожадные взгляды буквально кромсали новую жертву на части — и почти осязаемо ранили, оставляя зудящие ожоги на коже. Как вдруг позади толпы послышалось громогласное «Отпустите его, пусть бежит, поджав хвост!» «А я вам напомню, братья, неспроста нам даровано знамение нашего бога. Продолжим!» Мужчины в красных ритуальных нарядах, замотанные из головы до ног в длинные отрезы ткани, послушно склонили головы, потеряв к пришедшему всяческий интерес. Вместо этого они в один голос затянули молитву Баало на маамском языке. Важим Борджихе, якношхату Ихиа, Ан ямсаторикуа, амогоушинок, амогоуши иноку, Балмуам, Балмуам, Балмуам и ноку. Роджеральд отступал назад, отчаянно вжимая шею в плечи от отвращения и безысходности. Гипнотическая песня множества голосов звучала в голове, рождая странные, необъяснимые и невероятно кровожадные чувства, которые он хоронил в себе столько лет после бесследного исчезновения жены. Тогда, в то время, он готов был наброситься с кулаками на любого прохожего, криво глянувшего в его сторону. Именно поэтому он принял единственно верное решение, уехав в крайние земли, туда, где его жажда мести могла принести хоть какую-то пользу аттийской империи. Иначе сидеть бы Боулу в тюрьме вместе с теми, кого он упек ранее, до исчезновения любимой. Неосознанно, в полной задумчивости, он вернулся к сетчатой ограде. В этот раз перелезал медленно, нехотя, мотая головой из стороны в сторону, чтобы отделаться от неприятного оцепенения, или же задумчивости. Досада и злость возобладали, И бол громко выдохнул. «Тварь!» А когда приземлился, пружине ногами, выпустил пар на картонных ящиках с пустой стеклянной тарой, выставленных на улицу из ближайшей питейной. Раздался громкий ляск, несколько бутылок покатилось по выщербленной и местами разбитой бетонке. Детектив уныло проводил взглядом одну стекляшку, самую непослушную, отлетевшую аж в соседний переулок. «Все-таки ушел!» Выдохнул детектив, плюнув прямо на почерневшую стену, мимо которой проходил. Но стоило ему сделать еще шаг, и, по привычке, на очередном перекрестке исследовать взглядом поперечную улицу, как он громко присвистнул, заметив внизу кровавые следы. Красная лужа красовалась возле стены на дорожке, усыпанной мелким гравием и бетонным крошевом, а чуть дальше из кучи мусора выглядывали наружу человеческие пальцы.